Глава 3. По дороге в комнату решила немного изменить маршрут, сделать круг чуть больше. И не прогадала. Появился хороший повод ознакомиться с тренировочными площадками. Вдалеке виднелись и ангары, а перед ними, чуть ближе к зданию Академии, стадион. А между ними огромная, сейчас совершенно пустая полоса препятствий. Такая знакомая и манящая. В холмах подобные развлечения на силу и ловкость в части. Развлекаются и взрослые, и дети. Проходят соревнования. Здесь было все. Тонкие веревочки, по которым нужно пробежать, как канатоходец, рукоходы, качающиеся подвесные мостики, каменные глыбы, торчащие из озера. Я знала: если на них неаккуратно наступить, то улетишь в воду. Воздушная труба, огненные кольца а обучение в Академии может стать занимательным. Интересно, зачем это здесь? Я никогда не интересовалась развлечениями и программой обучения в боевой Академии. Возможно, пропустила много интересного. Я даже испытала желание попробовать пройти эту полосу. У нас ее называли «Путь к сокровищам Повелителя». Эта полоса была больше и сложнее, чем те, на которых я тренировалась. Интересная, с выдумкой». Почему-то я не сомневалась, что руку к ее созданию приложил Сильх. Помнится, равных ему в этом развлечении не было. Остановило меня то, что на площадке перед сооружением тренировались парни, человек пять, разгоряченные, в одних тренировочных штанах. Они крутили сальто, сходились в шуточных и не очень поединках. Мне не хотелось преодолевать сложное препятствие в окружении советчиков. Поэтому я просто побежала мимо, пока меня не окликнул один. Как ни странно, вполне миролюбиво. «О, новенькая, с утра на пробежке! Наш человек, присоединяйся!» Я остановилась и повернулась в сторону парней. «Зачем?» «У нас спарринги. Посмотрим. дерешься ты так же хорошо, как бегаешь!» Нахально улыбаясь, предложил один. «Не, мы не звери!» — крикнул другой. «Не хочешь спарринг? Просто можешь поболеть за нас!» «Знаешь, какой прилив адреналина, если за тебя болеет симпатичная девчонка?» «Не знаю», — со смехом отозвалась я, но подошла ближе. «Мне спаринги ближе», — призналась я, и начала медленно разминать кисти рук, шею, суставы. «Я любила утро. Утром ты способен на любые подвиги, например, на шуточный бой с парнями-старшекурсниками. Конечно, если они захотят играть нечестно, мне вряд ли повезет. Но я была уверена в себе, а подозревать их в желании причинить вред было странно. Надо учиться не ждать подвоха отовсюду. Я не в холмах. «Кого выберешь для первого боя, красавица?» — с улыбкой спросил высокий блондин. Я достигала ему до середины груди, и он напоминал груду мышц. Но я видела его недостатки. Он был медлительным, а еще на его фоне я казалась хрупкой и маленькой, тем эффектнее будет его уложить. Поэтому я улыбнулась в ответ и сказала «Тебя». «Прекрасно. Я Став». «Флави», — отозвалась я и приняла из рук другого парня пару удобных тренировочных кинжалов. Мне было весело и азартно. Став сначала осторожничал, пытался со мной играть. Из-за этого и оказался на лопатках». Я знала, девушка может победить только хитростью и сноровкой, поэтому с удовольствием воспользовалась тем, что он дрался в полсилы. На его место встал рыжий Николас, который изрядно меня погонял, но засмотрелся на мое декольте и проворонил удар. А потом его сменил рыжий здоровяк Эмбер. Он не спешил, и с ним, пожалуй, было интереснее всего, пока не случилось непредвиденное. Мой противник отлетел в сторону, и передо мной очутился он — Сильх. С горящими синими глазами и холодной усмешкой на красивых губах. Совершенный мерзавец. Фейри с ледяным сердцем. «А ведь я предупреждал тебя, Флави. Беги отсюда!» — сказал он и сделал молниеносный выпад. Я стремительно прогнулась назад, страхуя себя рукой на земле и пропуская лезвие в миллиметре от своего лица. «Каков паразит!» А если бы я не увернулась, в душу закрались сомнения. Но мне всегда казалось, что, несмотря на свою ненависть, Сильх никогда не причинит мне вреда, или я ошибалась. И он больше похож на своего отца, чем все думают. Но размышлять не было времени. Мне приходилось тратить все силы, чтобы уходить от точных ударов противника. И с каждым движением я все больше убеждалась, что Сильх со мной играет, охотится» словно замковый кот на живущих в погребе крыс. «А ты стала ловкой, Флави!» Похвала из его уст звучала странно и больше настораживала, чем радовала. «Много тренировалась!» — выплюнула я, в очередной раз подныривая под его руку и пытаясь достать тренировочным кинжалом, подцепить болтающийся на шее амулет, безделушку, которую подарила Сабрина несколько лет назад. «Зачем он его вообще носит?» «Видимо, недостаточно много», — припечатал он и, намотав на кулак мою косу, дернул на себя, сокращая расстояние между нами. В глазах бушевала ледяная ярость, а рядом с моим лицом сверкало лезвие. «Ты не послушалась меня по-хорошему?» — укоризненно сказал он. «Значит, придется тебя наказать». «И что?» — выплюнула я. «Порежешь меня?» «Сомневаюсь. Ты такой же, как твой отец». «Только слабый». «Ну, зачем же тебя?» Тихо сказал Сильх, проигнорировав шпильку про отца, хотя я знала, что за дело за живое. Сильх уверенно смотрел мне в глаза, молчал и ждал, когда я догадаюсь сама. Я ошиблась. Он действительно был похож на отца, но не слабее. Эльрих всегда использовал физическую боль и страх, которые она порождает. Но Сильх... Сильх бил тоньше. Меня накрыло понимание. Еще до того, как принц Фейри переместил руку с кинжалом, он сжал руку у моего затылка и занес лезвие. Уставился прямо в глаза с холодной улыбкой. Я не могла ни пошевелиться, ни дышать, только смотрела в холодные злые глаза и понимала, что это не просто угроза. «Не надо», — шепнула я, но он лишь холодно улыбнулся и резанул острым кинжалом, правда, чуть ниже волос, намотанных на кулак, отсекая мою косу не у затылка, как планировал. На землю упал расплетающийся обрубок, похожий на черную избивающуюся змею, примерно половина моих волос. Сельх отпустил оставшиеся и оттолкнул меня. «Убирайся из Академии, Флави!» если не хочешь уехать со стрижкой под мальчика». Голове было непривычно легко, и я боялась даже подумать, докуда теперь мои волосы. До лопаток, до поясницы, точно не ниже. Глаза щипала, Сильх следил внимательно, видимо, ждал слез. Но нет, эту слабость он точно не увидит. Весь двор холмов был у моих ног, хотя я сама не Фейри. Во мне нет их крови, Зато хорошо прижилась магия, и я сумела воспитать в себе их характер. Это было проще, чем выжить в трущобах, где я родилась. И если Сильх думает, что меня сломают обрезанные волосы, то он жестоко ошибается. Над ними я поплачу позже, когда останусь одна. Пряди разлетелись по ветру. Несколько зацепилось за куст, другие перекатывались по земле, собирая листочки и пожухлую траву, а Сильх просто повернулся ко мне спиной, словно я в один миг перестала существовать. Меня душили слезы и злость, и тому, и другому я не давала выхода. Прошлое Флави уже бы зарядило на халу с заклинанием между лопаток. Может быть, Сильх этого и ждал? Думал, я потеряю контроль и сотворю то, за что меня попрут из Академии, Но нет. Слишком много поставлено на кон. Парни, с которыми я спарринговала сегодня, молчали. Я их понимала. Лучше не вмешиваться, если не знаешь сути конфликта. А за спиной я услышала то ли вскрик, то ли всхлип. Обернулась и поняла, что Китти добралась до места моего унижения и стала свидетелем некрасивой сцены. Она сейчас плакала за меня и почему-то от ее слез мне стало легче. Открылось второе дыхание, и нашлись нужные слова. «Ты пощадил мои волосы!» — хмыкнула я через силу, обращаясь к спине наглого Фейри. «Мог бы обрезать короче, но не стал. Кажется, тебя они волнуют больше, чем меня?» А высказав это, я не стала дожидаться ответа и ушла, уже буквально через пару метров переходя на бег. Пожалуй, сегодня потребуется еще один круг, чтобы унять ярость и желание кого-нибудь убить. А потом я вернусь в комнату и, пока Китти на занятиях, позволю себе слезы. Я никогда в жизни не обрезала волосы. Даже в девять лет, когда их можно было продать и обменять на еду. А еще я знала, что повелитель считал их моим лучшим украшением. Значит, при нашей встрече меня ждет несколько неприятных минут. А может быть, и не минут. Нет. Всё же я рано решила становиться хорошей. Я обязана отомстить Сильху за унижение. Между нами столько всего, что один маленький факт мести не ухудшит общую картину. И у меня впереди еще четыре года, чтобы загладить вину. Эпизодом больше, эпизодом меньше. Есть ли разница? От этой мысли мне полегчало. И очень скоро я поняла, что именно ждет моего недорогого сводного братца. Бегала я сегодня долго, до горящих легких, Поняла, что пропустила завтрак и первую пару, но это было безопаснее, чем идти на занятия взвинченной и злой. В моем случае такое состояние почти всегда означало какой-нибудь некрасивый скандал. Я рассчитывала, что в комнате буду одна, но заплаканная Китти сидела на своей кровати. На столике стоял поднос. На нем разместилась тарелка с кашей, три булки, яблоко, какой-то экзотический фрукт сыр творожная запеканка и омлет мы ждем гостей осторожно уточнила я указывая на изобилие на столе я не знала что ты ешь на завтрак всхлипнула она поэтому взяла все когда расстраиваешься просыпается жуткий аппетит спасибо я искренне улыбнулась когда расстраиваюсь я есть вообще не могу. «То есть это все зря?» «Ну, почему же?» «Не зря. Не очень хочу отъезжать в голодный обморок, поэтому поем». «А почему ты плачешь?» «Это неправильный вопрос. Правильный? Почему не плачешь ты?» «Ну...» Я пожала плечами, налила остывший чай из чайника и вгрызлась зубами в булочку с корицей. Одну из немногих моих гастрономических слабостей. Хотела, когда останусь одна. Но ты тут и уже поплакала за меня. «Хочешь, уйду?» Она подорвалась с места, но я помотала головой. «Нет. Вон, съешь омлетик». «Я уже». Китти вздохнула. «И к омлетику много всего». Она занятие занятия почему не пошла?» «Так у нас они с полудня». — отозвалась Китти. «Правда? А ты не знала?» — удивилась соседка. «Расписание еще вчера вывесили». Не посмотрела. «Что ты будешь делать?» — спросила она с таким страданием в голосе, что я растерялась. «Когда?» «Ну, с волосами». «Ничего. Причешусь, наверное. Возможно, помою. А что с ними делать? Назад не приставишь». Тебе очень их жалко. Не знаю, честно ответила я. Я привыкла воспринимать волосы неотъемлемой частью меня, но Сильх их обрезал, а я не почувствовала ничего. Вот палец порежешь, больно, а тут все по-прежнему. Я даже не знаю, какая у них сейчас длина. И это ровным счетом ничего не изменило в моем мироощущении. Так что, возможно, и жалеть нечего. Ты даже не посмотрела, докуда он тебе их обрезал? Неа. Я помотала головой и бежать старалась так, чтобы не заметить. Я в восторге от твоей силы воли. Думаешь, это сила воли? Мне кажется, это банальный страх. Посмотри ты и заодно скажи, надо ли их подровнять. Что-то мне подсказывает, Сильх не заканчивал парикмахерских курсов. «Я, к сожалению, тоже», — вздохнула соседка. «Вот и попрактикуешься». «В смысле?» «Если они обрезаны криво, тебе придется подровнять. Мы не успеем съездить в город». «Да и нельзя, насколько я знаю, без особого разрешения». Китти точно оказалась не парикмахером от бога. «И при подравнивании мои волосы потеряли еще сантиметров десять, а может, и все пятнадцать». Но этот факт Китти расстроил сильнее, чем меня. Все же, когда твои волосы всю жизнь были до то совершенно не имеет значения, они ниже на 10 сантиметров поясницы или выше. Именно это я и озвучила соседке, когда она чуть не разрыдалась от отчаяния. «Мне так жаль, Флави. «Перестань! Лучше короче, но ровные!» И прекрати уже расстраиваться по всяким пустякам. «Твои волосы — это не пустяки!» Они такие красивые. Будем считать, что я просто решила сменить образ. Жизнь же свою поменяла, вот и образ сменила. Из комнаты мы выскочили за 10 минут до занятий и чудом не опоздали. Первым у нас стояло введение в боевые магические искусства. В расписании значилось два преподавателя. Ректор Академии Гранд Мэрш Натаниэль Лерье и его заместитель Элья Фиона Пеннос. Впервые в академии решили объединить юношей и девушек и сделать смешанные группы. На введении присутствовал весь поток первокурсников. Все равно перекос был в пользу парней. Девушек от общего числа поступавших было процентов 30, поэтому все вызывали повышенный интерес. Нас пригласили присесть раза три, пока мы продвигались по большой аудитории с лавками, расположенными как в амфитеатре. Я боялась, что снова получу волну негатива. Китти тоже сжалась, помня вчерашний инцидент в столовой. Но нет. Пристававшие к ней вчера девицы молча сидели у окна. Вокруг них было несколько свободных стульев. Мы туда просто не пошли и застыли, выискивая место. К парням тоже не хотелось, будут отвлекать. А зачем привлекать внимание преподавателей с первого дня? «Идите к нам!» Махнула симпатичная рыжеволосая девушка. «Почему бы и нет?» Я переглянулась с Китти и, получив нерешительный кивок, отправилась занимать место. Рядом с девушкой сидел парень, похожий на нее как две капли воды. Красивый, дерзкий, с непослушной огненной прядью, падающей на глаза. «Вы что, близнецы?» — Удивленно спросила Китти. «А что, не похожи?» — хмыкнул парень и подмигнул. Подруга зарделась. А я покачала головой. Огненный типаж. Надо оберегать от него Китти. Разобьет подруги сердце. Такие это делают с легкостью. Меня тут уже не любят, сразу же предупредила я. Сильх Элатариус из серебряного дома мой сводный брат. Его задача сделать мою жизнь невыносимой, ну и тех, кто окажется рядом со мной. Ей! Я кивнула в сторону Китти. «Просто не повезло. Она живет в одной комнате со мной». «Это самая интересная информация о тебе?» — усмехнулся парень. «Я Рон. Моя сестра Нора». «Нет, это не самое интересное. Просто считаю вежливым о таком предупреждать», — пояснила я. «Не боитесь, что и с вами не будут общаться?» «Это мелочи», — отмахнулась Нора. «С нами и так не будут общаться. Мы слишком самодостаточны». Это беда всех близнецов. «Тогда подружимся», — усмехнулась я. «Флави. И у меня дурной характер». «Китти», — тихо отозвалась моя соседка, явно чувствую себя не в своей тарелке. Но ее место оказалось между мной и Норой, поэтому уже через пять минут Китти смогла, не смущаясь, отвечать на вопросы девушки. А потом в аудитории появились преподаватели, и нам стало не до болтовни. От информации пухла голова. Пришлось записывать названия основных предметов, расположение корпусов, время каникул и сроки сдачи сессии. Одних имен преподавателей у меня вышла целая страничка. Что они, не могли представиться лично? Каждый на своем предмете? А еще мы записали основные термины и список тем на ближайший месяц. По каждой нужно было найти литературу и подготовиться. К счастью, многое было мне знакомо. У меня неплохое теоретическое образование. Гоняли меня нещадно. Кто бы подумал, что однажды это облегчит мне жизнь. По группам, в которых нам предстояло учиться четыре года, нас разделили прямо во время занятия. В каждой было по 12 человек. Личные пожелания учитывались, поэтому мы с Китти и близнецы оказались в одной. Кроме нас была еще одна девушка, угрюмая, с резкими чертами лица и темными волосами до плеч. Остальные... «Парни». Я даже не стала запоминать их имена. Успеется. В конце занятия нас порадовали, что дальше будут тренировки на свежем воздухе. «Это совершенно новый для нас формат», — признался Гранд мерш «Раньше мы проводили соревнования между первокурсниками, но в этом году, благодаря нашим помощникам из числа старшекурсников, они обретут новый вид и масштаб. Должно быть увлекательно, интересно и зрелищно». «Гранд Мэрш хочет сказать», — вмешалась Элья, «что раньше лучший среди первокурсников выбирался на тайных состязаниях, часто опасных и нелегальных. Но с этого года мы берем выбор лучшего сэр Шелла под свой контроль». «Но это же неинтересно», — завопил кто-то с последних парт. «Теряется сам смысл». «Посмотрим», — ответил ректор. Но если в прошлом году мы еще закрывали глаза на незаконные соревнования студентов, то в этом хотите приз, уважение и почет, участвуйте официально. Будете замечены в чем-то нелегальном, вылетите отсюда еще до первой сессии. Надеюсь, это всем понятно. А что за приз? Донеслось любопытное. Кроме почета и уважения, хмыкнул Гранд Мэрш, И я поняла, что он достаточно молод. Интересно, ему не дают прохода студентки? «Ну, вы же заикнулись про приз!» «Имунитет до конца обучения. Вас не выгонят. Ну и стипендия с надбавкой. То есть, если победишь, можно не учиться?» «Не до такой степени. Но вам можно будет не бояться допустить оплошность». Вам всегда позволят пересдать. Это новый для нас опыт, и во многом именно от вас зависит, насколько он будет удачным. «Я хочу этот приз», — сказала я, обращаясь к приятелям, которые слушали с интересом. «Китти с абстрактным, а вот в глазах Норы и Рона зажегся знакомый мне азартный огонек». «И даже не узнаешь, что нужно сделать, чтобы его получить?» — хмыкнул Рон, обращаясь ко мне. На лице застыла лукавая улыбка. «Хорош демон. Мне нравились такие дерзкие и открытые. Правда, как правило, пока соблюдали дистанцию. Это не важно. Я его хочу. Вижу цель, не вижу препятствий». «Даже если придётся обрезать твои шикарные волосы?» Я обернулась в его сторону и прищурилась, уже готовая ответить резко и зло. Но парень смеялся зеленые глаза были теплыми и лучистыми он не был в курсе утреннего инцидента рядом напряглась китти арон понял что сказал не то я сморозил глупость снова расстроенно уточнил он так всегда я умею испортить отношения при первой встрече как правило при второй поправила его сестра и обратилась к нам поясняя он менталист поэтому всегда попадает в больное место. «Не бери в голову», — выдохнула я. «Волосами я уже расплатилась». «За что?» — удивился он. «Видимо, за право тут учиться». «Не смотри с таким подозрением. Еще вчера они были в два раза длиннее». «А ты уверена, что расплатилась?» — мрачно буркнул унылый пессимист, живущий в Китти. «Более чем». И это я еще сдачу не забрала. Флави, только не говори, что ты решила отомстить Сильху. С ужасом поинтересовалась она. Хорошо, не скажу. Как ни в чем не бывало, пообещала я и начала собирать сумку. А что, уже обед? Удивилась я, взглянув на часы. Вокруг царило заметное оживление, и несколько раз в разговорах слышалось слово столовая. «Мне кажется, боевые маги только и делают, что жрут». «Так это же прекрасно!» — заметила Нора, и, судя по горящим глазам Китти, та была согласна. А я только глаза закатила. «Ну, пойдемте, Будете показывать, что у вас тут можно есть». «У нас тут!» — хмыкнул Рон. «Ты тоже здесь учишься?» «Я жила в холмах. Мы ели салатные листья, морских гадов и иногда амброзию». И все? Ну, не все. Манго я еще люблю. Пойдем, подруга. Рон приобнял меня за плечи. Мы научим тебя есть, как настоящий боевой маг.